Глава 24. Проникновение. Веки воина резко поднялись, и на мир вновь взглянули неестественные фиолетовые глаза. Минуло три недели с того момента, как Кай уединился. К этому времени он успел сделать многое. С помощью тренировок в симуляциях и массивов в подаренном саванном особняке, что расположился в хранилище парня, Кай довольно быстро научился использовать новые пласты на том же уровне, что и старые, благодаря чему его мастерство официально вернулось на уровень семи больших звезд. Также он практически добрался до искры, восстановил регенерацию, что из-за кровавого альва-концепции стало даже сильнее, дождался завершения просветления Виолы, накопил немало энергии души, доработал край меча для пиковой сферы, мы ну и создал дюжину клонов, что на ступени священного лорда давалось гораздо проще. Естественно, не забыл Кайзер и о проработке плана. Обладая знаниями Радена и высшей симуляцией, он провел тысячи иллюзорных спасений Ашцилы, стараясь учитывать максимум деталей. И главное, конечно же, было время. Ведь именно сегодня глава дома покинет Мекхам, дабы посетить очередное собрание лидеров культа. «А без нее небесных монархов в городе ученых останется всего двое – старшие столпы. Это идеальный момент для спасения Ашцилы, и Кай не собирался его упускать». «Готово?» – обратился он к Виоли, достав клинки кошмаров. «Да, хозяин Кай!» «Хорошо», – кивнул воин, начиная снимать печать с заточенных в его душе священных духов меча и пространства. Мгновение спустя из тела Родена вырвались два сгустка. Неожиданно ощутив свободу, порабощенные некогда существа тут же пожелали уничтожить бывшего хозяина. Вспыхнув силой своих элементов, они практически добрались до Кая, как вдруг на них навалилась мощнейшая аура небесного духа в шаге от божественности. Она легко сковала их и заставила инстинктивно сжаться. Материализовавшись в виде демоницы, Виола медленно приблизилась к священным духам. «Идите же ко мне, мои сладкие!» – протранслировала она и вонзила ладони в оба сгустка. Бывшие духи Кая моментально начали бесноваться, вопить и просто всячески сопротивляться. Однако помочь им это никак не могло. В конечном счете, Виола поглотила их обоих, не оставив ни следа. Были съедены даже оболочки души. К сожалению, дух пространства мало что мог ей дать, поскольку хранительница клинков-кошмаров не была связана с этим элементом. Но вот средний священный дух меча оказался отличным блюдом. Благодаря нему Виола немного приблизилась к прорыву на следующую ступень. Приблизилась к статусу божества. «Как ты и хотела. Моя душа теперь свободна», — сообщил Кай. — Да, хозяин Кай, теперь я чувствую, что могу без проблем слиться с вами. — Замечательно, но не будем пока спешить. Ты же помнишь, что нам предстоит? — Конечно, давайте выпотрошим побольше этих культистов. Бесформенные оказались неинтересными, а на дороге претендентов я почти все время была без сознания, после чего могла только наблюдать. Надоело. Я хочу убивать. Хочу рубить мягкую плоть кожаных мешков. Хозяин Кай, давайте повеселимся. Устроим кровавую баню. Кай издал смешок. И все же будет лучше, если выйдет провернуть все тихо и без крови. Подумал он про себя, так и не ответив демонице. Покинув комнатку для медитации, он напоследок выглянул в окно. Парню открылся потрясающе вид на чистое звездное небо и бледно-голубой полумесяц. Насытившись свежим ночным воздухом, Кай убрал клинки кошмаров в хранилище и погрузился в разум Родена. А время пришло. Адепт покинул свои апартаменты, а затем и Мекхам. Высший апостол считал, что это лично он решил прогуляться, когда на самом деле действовал именно так, как того желал Кай. В конце концов, он достаточно отдалился от столицы, спустившись в аномальные земли. Белом всегда раздирала война сильнейших претендентов, отчего планета уже давно была малопригодной для жизни. Небесные монархи столько раз устраивали здесь катастрофических масштабов битвы, что загрязнения энергетического фона планеты дикими частицами законов, что смешались с праной и превратились в различную стихийную энергию, стало губительно даже для истинных мастеров. В обычном мире это, само собой, разрешилось бы со временем, поскольку неприродные частицы законов, нестихийная энергия не могут существовать слишком долго. Однако в мирах испытаний в игру вступала еще одна сила – рунный туман. И в Белуме его было достаточно много, чтобы позволить загрязнению планеты законсервироваться и начать накапливаться. Он же, как ни странно, не позволял формироваться и большому количеству духов из всех этих частиц законов. В итоге, океаны мира уже давным-давно почти полностью опустели, а обитать на суше можно было либо только в особых огражденных зонах, либо как минимум на высоте пары километров над уровнем моря. Собственно, поэтому Меххан находился в горах, а Альянс горных сект взял такое название. Однако это не означало, что поверхность планеты превратилась полностью в безжизненную пустошь. Как ни странно, но кое-кто сумел приспособиться даже к таким условиям. Растения. Обладая способностью впитывать силу почти из любых источников, местная флора научилась выдерживать даже такое ее количество. Именно поэтому поверхность Белума славилась одновременно и своими безумно опасными аномалиями и редчайшими духовными растениями. Так что не было ничего странного в том, что гениальный алхимик вдруг решил спуститься в загрязненные земли. Правда, обычно для этого требовалось взять с собой специальный защитный артефакт-фильтр, дабы не повредить астральное тело и душу такой стихийной энергией. Но Каю он был ни к чему. В конце концов, он мог управлять праной. Углубившись в мрачный лес на несколько километров и удостоверившись, что за Роденом не ведется наблюдение, Кайзер загнал его обратно в сон и резко исчез. Под покровом абсолютной невидимости он усилил тело адепта, насколько это было возможно, и с умопомрачительной скоростью направился на юго-восток. Из-за аномалий в этих местах было довольно трудно перемещаться, однако Каю они не доставляли никаких неудобств. Он видел все ловушки и рассеивал их на ходу. В конечном счете, путь в более чем полторы тысячи километров занял у него менее 4 часов. И это с учетом того, что Кай использовал чужое тело и чужие силы для передвижения. То есть это была не его скорость. Так или иначе, но он добрался до своей цели – старого заброшенного алтаря, коим не пользовались уже несколько десятков тысяч лет, с тех пор, как здесь произошла очередная масштабная битва небесных монархов. Если в Ансулае и Фероксе за каждый алтарь шла серьезная борьба между различными фракциями, то в Белуме подобных оставленных артефактов попадалось немало. И дело тут было даже не в загрязнении, а в том, что вокруг многих из них уже давно сформировались сотни опаснейших аномалий, объединившихся в гигантский природный массив. Все из-за того, что большинство битв происходило как раз рядом с алтарями. Кроме того, воины нередко специально допускали формирование там огромных аномалий, дабы конкуренты не могли использовать ненужный им самим артефакт. Естественно, и выбранный Каем алтарь не миновала эта участь. Вот только именно такой воину и требовался. С его уникальными способностями никакие аномалии парню не были страшны. А вот засветиться где-нибудь возле чистых алтарей, за которыми в любом случае кто-нибудь приглядывал, Он точно не хотел. Очутившись у границы небольшого разрушенного города, уже давным-давно захваченного растительностью, Кай с помощью поля превосходства взлетел и направился к его центру. Полагаясь на энергозрение, он выискивал безопасный путь внутри аномалии, что разрослась почти до размеров самого поселения. Кайзер не желал разрушать ее, поскольку та еще могла послужить ему в качестве защиты путь оказался длинным и извилистым, но в конце концов кай добрался до превращенного в огромный кратер дворца в центре которого и обнаружился невредимый алтарь спустившись к нему воин создал из льда особый кристалл и перенес из хранилища одного из недавно созданных клонов тот сразу же ушел в невидимость и замер возле перевернутой пирамиды как и было приказано заранее На этом первый пункт плана был выполнен, и пришла пора возвращаться в Меккан. Вообще парень мог бы и не идти сюда самостоятельно, а сразу направить клона. Вот только они хоть и обрели обновленную плоть Кая Священного Лорда, с его 14 тысячами первоначальных параметров и усиленной при помощи Альва линии крови, их духовных сил все равно не было достаточно для безопасного путешествия сквозь аномальные земли Белума. Это, в конце концов, даже не первый или шестой, а лишь еще совсем зеленые и неопытные двойники. Поэтому парень не стал полагаться на удачу и сам проделал весь путь. Благо, хоть назад он мог вернуться посредством телепортации, для чего заранее спрятал неподалеку от Мекхана похожий ледяной кристалл – пространственный маяк. Сформировав около 800 плетений техники тысячи морозных дверей, он разом активировал их. Следующие несколько секунд Кай потратил на создание прямо в небытии пространственного тоннеля, что связывал его текущее положение и маяк. Дальше оставалось лишь провалиться в этот тоннель и сформировать вокруг себя особый пространственный пузырь, что позволял двигаться даже быстрее скорости света. Жаль, что это было возможно лишь в таких искусственных тоннелях, а не в настоящем пространстве. Как минимум, истинные мастера иначе не могли. В любом случае, если не считать трехсекундную подготовку, путешествие на более чем полторы тысячи километров заняло у Кая считанные мгновения. Вернувшись во дворец, Кай в теле Родена направился к главному массиву переноса, где через терминал запустил телепортацию в крупнейший город Дома Крови. Но как только перенос почти начался, а мужчину уже окутало светом, Кай тут же ушел в невидимость и соскочил с платформы. Естественно, никто ничего не заметил, но метка Родена, как и это должно было произойти, резко пропала. В этом случае, если бы Казер укутался зоной полутвердой энергии, например, в апартаментах Адепта, то дух-хранитель ядра центрального массива Механа точно бы заметил неожиданно пропавшую связь с меткой Высшего Апостола. А так воин хотя бы обеспечивал себе алиби, якобы переместившись за пределы города. Конечно, в теории можно было бы вообще проникнуть в город сразу невидимым, но Штадакай сомневался, что осилил бы такое. Дальше ему оставалось лишь ждать. Ашцилла все еще находилась на последнем 420 этаже дворца, что полностью принадлежал Риане. Кроме нее, попасть туда могли лишь младшие столпы, высшие апостолы третьего ранга и имеющие особое разрешение члены дома. Увы, ничем таким Роден похвастаться не мог, поэтому перемещаться туда ему не было позволено, а других путей на последний этаж не существовало. Однако Кай не зря готовился все эти три недели. Он немало времени наблюдал за всем дворцом и, в частности, за массивами перемещения, используя для этого усилившееся после прорыва энергетическое зрение. В конце концов, это позволило ему кое-что выяснить. 3:00. Сверившись с системным временем, констатировал Кай: значит, сейчас. Девять платформ массива переноса работали почти без остановки, принимая и перемещая членов дома в разные места. Истинным мастерам не требовался сон, так что жизнь во дворце кипела даже ночью. Наконец, 2 минуты спустя, на одной из платформ появилась пара стариков священных лордов. Спустившись, они сразу же направились куда-то в сторону спуска, на подземные этажи. Невидимый Кай, что несколько часов прождал стариков в зале телепортаций, уже хотел было последовать за ними, но в последний момент передумал, решив не рисковать. Все-таки ему было нужно не это. Ожидание продолжилось, но, к счастью, не затянулось надолго. Уже через полчаса священные лорды вернулись и поднялись обратно на платформу. Кай встал рядом. Дальше последовали несколько тягучих секунд настройки терминала, яркая вспышка и, наконец, перенос. Миг. И вот Кай на последнем этаже дворца. Так никого и не заметив, старики, обладающие личным разрешением Рианны на посещение ее этажа, спокойно направились вперед. Судя по их переглядыванию и жестам, они явно о чем-то оживленно беседовали через духовную связь. Увы, подслушать их Кай никак не мог, так что оставалось лишь аккуратно идти следом. Собственно, наблюдение за массивами и позволило парню понять, что каждый день, примерно в 3 часа ночи, с 420 этажа спускается один или двое воинов. Эта информация стала одним из ключевых элементов плана по спасению Ашцилы. И Кай был очень рад, что его надежды оправдались, и старики спустились и сегодня. Что же касалось лишнего веса и энергии, что перенес массив вместе с ними, то автоматика банально расценила это как увеличившееся содержимое пространственных карманов парочки священных лордов. Ибо откуда артефактом знать, что на самом деле на платформе притаился некий воин, которого нельзя ощутить никаким обычным восприятием? Долго преследовать стариков у Кая не вышло. На этаже главы Дома Крови не было обычной стражи. Однако находился кое-кто другой, бесформенные. Притом каждый состоял не менее чем из двадцати одного ядра. Всего их было двое, но оба перекрывали ключевой коридор, по которому и прошли старики. К счастью, дабы не мешать работам массивов дворца, бесформенные поддерживали подавляющую ауру лишь в небольшой области вокруг себя. Иначе бы Кая уже обнаружили. Его визуальная невидимость, основанная на технике скрытого измерения, попросту рассеялась бы. Увы, кроме как в особых тренировочных местах самостоятельно перемещаться сквозь пространство во дворце было запрещено. Массивы блокировали любые попытки телепортироваться или как-то еще воздействовать на пространство. Так что обойти бесформенных подобным образом Кай не мог. Тут требовалась как минимум начальная улучшенная сфера этого пути. От идеи что-то бросить и тем самым отвлечь туповатых бесформенных, Кай тоже отказался. Может, это и сработает, вот только появившийся из ниоткуда предмет привлечет еще и внимание духа хранителя города, отчего парень очень не хотел. Так что пришлось ему снова ждать. Благо, бесформенные не могли существовать более получаса. Спустя 11 минут Кай вдруг ощутил, как по этажу пронеслось пространственное искажение. Кто-то воспользовался массивом переноса. Резко обернувшись, он вскоре увидел свернувшего в его коридор бесформенного. Тот неспешно приближался, явно направляясь к собратьям. Кай напрягся. Он все еще не мог незаметно пройти вперед, но теперь со спины к нему приближался еще один бесформенный, что моментально раскроет его, стоит им только оказаться достаточно близко друг к другу. Он словно очутился между молотом и наковальней. Никакого выхода не было. Бесформенный приближался, заставляя Кая отступать к парочке охранников. В конце концов он уперся в невидимую границу, пересечение которой моментально сделает его видимым. Понимая, что, похоже, сейчас ему все же придется прорываться с боем, парень приготовился атаковать. От обнаружения Кая отделяли считанные доли секунды, как вдруг он заметил резко дестабилизирующееся ядра одного из двух изначальных бесформенных. Мгновение спустя существо неожиданно вздрогнуло и резко расплылось белоснежной лужей по полу. Его аура подавления тут же исчезла. Кайзер молниеносно воспользовался шансом. Между гибелью одного бесформенного и заступлением на караул другого прошла всего пара мгновений, но парню этого вполне хватило, чтобы успеть проскочить. Мечник почувствовал большое облегчение. Достигшая пика напряжения, стала понемногу стихать. Дальше Каю больше никто не встретился, и, ориентируясь при помощи пакта душ, он спокойно добрался до того места где находилась ажцила и вот здесь уже он наконец наткнулся на новую преграду у входа в павильон застыло пятеро пиковых небесных монархов пяти больших звезд экипированных в дорогостоящие доспехи низкого качества божественного ранга благо хотя бы самой божественной силы в них не содержалось тем не менее это был очень грозный противник, притом, судя по всему Еще и усиленный целым набором боевых и однозначно сокращающих время жизни препаратов темной алхимии. От адептов так и разило мощью. Кажется, они могли бы даже заметить невидимого Кая по мельчайшим колебаниям воздуха, если бы тот приблизился еще сильнее. Он, конечно, скрывал и это при помощи полного подчинения, но контролировать абсолютно каждый атом все равно не мог. Что-то, да явно, упускал. Однако это была не единственная проблема Кая. Как оказалось, вход позади стражников полностью заблокирован артефактами. Войти и выйти можно было только с помощью специального ключа, коего у парня, естественно, не имелось. Но Кай не отчаивался. Он подозревал, что рано или поздно обязательно наткнется на преграду такого уровня. Поэтому даже хорошо, что это произошло в самом конце. Как и ранее, спешить парень не стал. Усевшись на пол и стараясь даже не смотреть на чрезвычайно чутких небесных монархов, он до предела усилил энергетическое зрение. Вскоре его взгляд проник сквозь толстую стену из духовного материала псевдобожественного ранга, позволив узреть происходящее за ней. Наконец-то увидев целу, Кайзер невольно вздрогнул. Девушка неподвижно лежала на некой кушетке, пока вокруг нее сновало около десятка старых, о чем говорили их сжатые оболочки души священных лордов и небесных монархов. Они были мастерами душ, мастерами крови и мастерами тела, а также в целом большими знатоками темных искусств. Используя разнообразные подключенные к вампирше инструменты и собственные техники, Воины брали анализы и изучали ее тело и душу, собирая различные данные. Сама же Ашцила вроде как была цела и внешне здорова, но на их действия никак не реагировала, что говорило о ее бессознательном состоянии. Каю увиденная картина сильно не понравилась, но он все же сдержал себя и не стал сразу идти спасать девушку. Возможно, оставалась вероятность, что он сможет проникнуть внутрь без боя. Овы, даже час спустя ученые и не думали заканчивать исследование Ашцилы. При этом застывшие у входа небесные монархи ничуть не ослабли, словно выпитые ими препараты действовали нестандартные несколько минут, а долгие часы или даже сутки. А тем временем приближалось утро. И хотя особой разницы в том, день или ночь не было, вечно стоять тут Кай все же не мог. Уже сегодня Риана должна вернуться в Мекхан, что сделает спасение аж практически невозможным. Пора! В конце концов, решился Кай. Пространственные перемещения хоть и блокировались в большей части дворца, но зарегистрированных пространственных колец и личных хранилищ это не касалось. В конце концов, воздействовать на то, что находится внутри истинного мастера, всегда было очень непросто. В руке Кая появилась небольшая хрустальная палочка. Указав ею в сторону вдруг что-то ощутивших и всполошившихся стражников, он сжал ладонь и разломал одноразовый божественный артефакт. Небесные монархи так и не поняли, что же произошло, как их тела, оружие и доспехи вдруг осыпались песком. Та же участь постигла и артефактные двери с частью толстенной стены. Кай же наконец вырвался из тела Родена и резко усилился применив даже заимствующее пламя на 1 четвертую мощи, что повысило каждый его первоначальный параметр примерно на 250%. Только в отличие от полного подчинения или частичной трансформации, ресурс которых был ограничен, заимствующим пламенем такой проблемы не возникло. В итоге характеристики Кайзера в МИГ достигли более чем 120 тысяч единиц. Каждая. Ворвавшись в помещение, он, словно незримая смерть, моментально убил несколько небесных монархов. Благо, те не отличались ни силой, мастера трех-четырех звезд, ни реакцией. В конце концов, это были просто старики-ученые, что уже давно оставили ремесло воина. Перебить же оставшихся священных лордов Каю не составило никакого труда, и спустя секунду после первой атаки в живых оставались лишь он и Ашцила. Правда, к ним уже направлялась охрана со всего дворца, но установленный божественным артефактом парня Барьер должен был отрезать этаж от внешнего мира на некоторое время. Сюда сейчас не мог проникнуть даже сам дух-хранитель, как и использовать оставшиеся тут массивы. Ощутив приближение парочки бесформенных, Кай размазался от скорости, моментально прикончив чудищ. Для этого ему не понадобились никакие техники. Хватило и силы в базовом состоянии. Вернувшись к Ашцели, Кай внимательно изучил ее. Девушка действительно была цела и здорова, но ее душе словно что-то мешало пробудиться. Особо не раздумывая, он применил еще один божественный артефакт, но уже исцеляющего типа. К несчастью, это не дало желанного результата. Вампирша все так же продолжала спать. «Тем не менее, вещица хотя бы сняла с неё любые метки, если таковые были. А они, скорее всего, были». «Красивая!» – протянула Виола. «Кто это?» «Пока точно не знаю. Кто-то очень важный для меня», – сухо ответил Кай. Парень убрал вампиршу в хранилище, а сам использовал ещё один артефакт Савана, что перенёс его куда-то в город». Сей предмет не мог телепортировать слишком далеко, но зато делал это крайне незаметно. И судя по тому, что к незримому Каю до сих пор не направлялись десятки аур, то скрыться от духа хранителя и массивов Механа ему действительно удалось. Впрочем, в городе уже и так поднялся знатный переполох. Все еще оставаясь невидимым, Кает искал укромный переулок, где и погрузился в медитацию. Пока адепты пробьют барьеры на последнем этаже, пока поймут, что там нарушителя уже нет, пока мобилизуют силы из других городов, чтобы прочесать Мекхан и его окрестности вдоль и поперек, Кайзер уже давно успеет сбежать в Инсулай. Так он считал. Реальность же, как обычно, оказалась куда неприятнее. Стоило Каю нащупать связь с оставленным у заброшенного алтаря клоном, и начать формировать мост для переноса души, астрального тела и хранилища в новую оболочку, как он вдруг наткнулся на незримую стену. Она не могла полностью помешать процессу, однако заставляла Кая тратить просто абсурдное количество сил. Резко открыв глаза, парень недовольно уставился в еще темное небо. Однако интересовало его не оно, а невидимый обычным зрением прозрачный купол, что накрывал город. Они используют силу рун для его поддержания? С изумлением осознал Кайзер. Но на таких масштабах это должны быть колоссальные траты. Не меньше сотни миллионов рун в час. Безумие. Нет, должно быть, они усилили рунами барьер только сейчас, когда началась тревога. Но даже так это выльется им в гигантские расходы. К счастью, Кай подготовил далеко не один путь отхода. Прямая телепортация за город изначально была невозможна, а перенос в тело клона у бесхозного алтаря теперь требовал невозможных усилий. Поэтому Кай связался с двойником, которого оставил недалеко от Мекхана. Если и с ним не выйдет создать мост, то придется прорываться к алтарю во дворце. Конечно, если скрыться где-то и дождаться истечения времени пропуска, то Кая автоматически вернет в Инсулай. Вот только это касается лишь его и связанной с ним через клинки Виолы. Однако Ашцилу правила переносить не станут, и она попросту останется здесь. Так или иначе, но на этот раз формирование перехода для души и всего остального оказалось возможным. Барьер вокруг города лишь содержал силу рун, но не состоял из нее полностью. Поэтому не мог заблокировать подобный перенос. В конечном счете, уже через пару минут Кай находился за городом, однако сил в его теле и душе остался самый минимум. Выпив несколько стимулирующих эликсиров и восстановившись немного, он уже собирался было заняться формированием техники тысячи морозных дверей, дабы перенестись к алтарю, как вдруг ощутил, что со стороны дворца Мекхана исходят едва заметные волны силы, стабилизирующие пространство в радиусе пары тысяч километров. Нахмурившись, он попытался телепортироваться всего на метр, однако даже это не удалось. Пространство оказалось слишком неподатливым. Этот вариант отпадал, а сил, чтобы воспользоваться переносом в тело клона, у Кая уже не было. Ему оставалось только одно – бежать. Ибо адепты Дома Крови уже были готовы начать массовую охоту. Перенос души Кая сквозь барьер не остался незамеченным.